Ф. Формулировка гипотезы. Гипотеза о конкуренции. Следующим резюме, которое составляет команда по развитию потребителей, будет резюме о конкуренции. Не забывайте, что если вы выходите на существующий рынок или ресегментируете существующий рынок, то в основе конкуренции будут лежать характеристики или одна характеристика вашего продукта. Поэтому вам надо четко представлять, чем ваше предложение лучше предложений конкурентов. Данное резюме поможет четко сформулировать это представление. Если вы выходите на новый рынок, делать сравнительный анализ это все равно, что делить на ноль, ведь прямых конкурентов у вас нет. Вместо гипотезы о конкуренции можете воспользоваться картой рынка, составленной ранее. Чтобы ответить на проведенные далее вопросы, как если бы каждый из окружающих рынков или компаний в конце концов выходили бы на созданный вами рынок. Взгляните на рынок, на который собираетесь выходить, и сравните доли его участников. Занимает ли кто-то 30 процентов, более 80 процентов? Это магические цифры. Если доля крупнейшей компании на рынке не превышает 30 процентов, Значит, доминирующих компаний там нет. У вас есть реальный шанс выйти на этот рынок. Если же какому-то игроку принадлежит более 80% рынка, например, Microsoft, мы имеем дело с монополистом, контролирующим данный рынок. Тогда можете рассчитывать только на рисегментацию этого рынка. Слушай детали в главе пятой. Как существующие конкуренты определяют объект конкуренции. Идет ли речь о свойствах продукта, услугах, каковы их рекламные тезисы, характеристики их продукции, каковы, по вашему мнению, отличия новой компании и ее продукта? Обладает ли ваш продукт новыми функциями, которые позволят потребителям делать то, что они не могли делать ранее? Если вы так считаете, то что, по вашим предположениям, скорее заинтересует потребителей? лучшее качество продукта, лучшие рабочие характеристики, лучший канал распространения, лучшая цена. Какие товары будут лежать рядом с новым продуктом на полке предполагаемого розничного магазина? Это ведь ваши конкуренты. Например, стоит ли класть TIVO на одну полку с VCR или лучше выставить его на соседнем стеллаже? Кто ваши ближайшие конкуренты на сегодня? по качествам продукта, по рабочим характеристикам, по каналу продаж, по цене. Если таковых нет, то к кому могут обратиться потребители, чтобы купить продукт подобный вашему? Что вам самим больше всего нравится в продуктах конкурентов? Что в них больше всего нравится вашим потребителям? Если бы вы могли изменить что-то одно в этих продуктах, то что бы вы поменяли? Для корпоративных продуктов стартап может задать вопрос: кто на сегодняшний день пользуется продуктами конкурентов на словах и на деле? Как обычно используются эти конкурирующие продукты? Опишите, как живет и работает конечный пользователь, как это влияет на деятельность компании, сколько времени они тратят на пользование продуктом? Насколько он важен для них. В случае с потребительскими товарами задавайте те же вопросы, только относительно частных лиц. Если продукта подобного вашему до сих пор не существовало, то ответьте, как люди сейчас без него живут. Они просто не делают чего-то или делают это хуже, чем могли бы. Полнее естественно, что стартап склонен сравнивать себя с другими стартапами. Это ложный путь. Первые несколько лет никакой стартап не может выдворить другой стартап из бизнеса. Хотя они конкурируют между собой за финансирование и технические ресурсы, разница между победителями и лузерами в том, что первые понимают, чего хотят потребители, а вторые нет. Именно поэтому в модели развития потребителей анализ конкуренции начинается с ответа на вопрос. Почему потребители будут покупать новый продукт? Затем это предположение развивается в формулирование картины рынка в целом, включая конкурентов на нем и существующие компании и другие стартапы. Это резюме завершает первый и последний большой этап в бумажной работе вашего стартапа. Наступает пора покидать стены офиса и выходить к потребителю, чтобы понять его нужды. и проверить свои гипотезы.